Глава 30. Уже на следующий день после возвращения в расположение сводного усиленного батальона морской пехоты лейтенант Киборгин наведался к старшему прапорщику Михайлюку: Здорово, царь горы. И тебе здравствует герой. Что там с моим вопросом? По бронежилетам? Ну да. Больше у меня особых вопросов к тебе нет. Ну ты даешь, лейтенант. Время-то прошло, всего ничего. Ну да. Зато оно у нас летит. Так что, кажется, уже жизнь прошла. Ну, хоть какие-то подвижки есть? Или мне искать другие пути решения проблемы? Если считать, что я свел нужные знакомства и узнал, что в Герате действительно есть некоторое количество бронежилетов, то подвижки есть. Только ты сам должен понимать, что они на это дело не подпишутся без личной выгоды. Анатолий понятливо кивнул. Как и ты. Кстати, о личной выгоде. С этими словами Кибаргин достал из карманов три мешочка и бросил их на стол перед старшим прапорщиком. Это задаток. Там золото, гранаты и изумруды. Правда, что ли? Спросил Михайлюк и стрельнул глазами на дверь своей коптерки. Но Анатолий, заходя, предусмотрительно закрыл ее на шпингалет, чтобы никто в самый пикантный момент не помешал разговору. Сам посмотри. Убедившись, что никто неожиданно не ворвется в его святая святых, Михайлюк сцапал первый же попавшийся мешочек и чуть нервными движениями его развязал. Там оказалось золото в виде небольших размеров с горошину плавленных окатышах, общим весом граммов двести. Качество так себе, с примесями, его еще чистить надо. Потом дрожащими руками оказались вскрыты мешочки с гранатами и изумрудами. В задаток для внушительности лейтенант отложил две трети камней. Чуть подрагивающей рукой прапорщик достал один из зеленых камушков и посмотрел на просвет. «Разбираешься?» – поинтересовался Анатолий. «Нет». «Тогда как поймешь, что не стекло?» «От стекла все же отличу. Жене как раз сережки покупался с изумрудами. Нашими, уральскими. Тоже со стеклом сравнивал». «Ну что?» – убедился. «Да. Тогда вот основная плата». С этими словами Киборгин достал из карманов мешочки по объему в три раза больше, чем бросил на стол Михалюку. Даже развязал и показал, что они тоже полные. Ну, а то, что в мешочках как раз-таки битое зеленое и красное стекло для большего объема, это уже незаметно. Темновато. В общем, шевелись. Получится достать все в течение месяца, получишь вот это все, и там уже сам смотри, сколько отдавать, а сколько себе взять. Через два месяца отдам половину, через три обойдетесь задатком. Принцип понятен? Предельно. Хрипло ответил за завскладом. «Кстати, мои ребята пообносились, да и сам я тоже местами порвался. Пока по камням горным бараном скакал. Как у тебя с формой? Есть резервы на мне замену для доблестных воинов?» Спросил лейтенант, подбрасывая в руки мешочек с камнями. «Нет проблем», — ответил Михалюк, завороженным взглядом провожая каждый взлет и падение мешочка. «Заходите, все поменяю». «Тогда вот тебе, лично от меня», — достал один из изумрудов Анатолий и положил перед старшим прапорщиком. И не затягивай. Завтра же в Герат поеду. Отлично. Лейтенанту очень хотелось снова навидаться к комбату, дабы высказать еще несколько идей по той же воздушной разведке, например. Но пересилил себя. Просто сейчас бесполезно ему что-то доказывать. Это ведь даже не экранами бронетехнику оснастить, чего, кстати, до сих пор не сделано. Тут реально надо шевелиться. А он вряд ли сейчас захочет напрягать свое начальство. Сначала экраны, потом бомбометы и только после этого можно идти с воздушной разведкой. Вот как поймет, что мы тут застряли, войдет во вкус введения новаций, получая за это какие-то плюшки, то не только станет гораздо благосклоннее относиться к предложениям, но и сам их требовать начнет, — подумал он. Зайдя к своим бойцам в полуземлянку и взяв у них один из буров, что они заныкали для своего командира, вместе с парой китайских калашей, Анатолий отправился к механикам. «Здорово, повелители стали!» — И тебе не хворать, — кивнул майор Новицкий. — Чего зашел? — А это у тебя чего? — Винтовка. — Да вижу, что не жопа ковырялка. — Чего принес? — Подарить неуставное оружие нам решил? — Нет. — Зачем оно вам? — Вот и я говорю, что ни к чему. — Так на кой? — Хочу гранатометатель сделать. — Типа штоковых или наствольных? — Да наствольный. Нужно сделать вот такую штуковину. С этими словами Анатолий достал из кармана и развернул листок с чертежом. А нахрена оно тебе? Чем подсольники не угодили? Не то, мощей им не хватает. А удар при выстреле по автомату такой, что удивительно, как он в руках не рассыпается. Что до гранаты Вога, то чуть дальше от мишени упала, осколки быстро теряют силу, и те, что все-таки в цель угодят, большого урона не наносят. Басмач в пылу боя их может и не заметить даже. В крайнем случае стерпит. А лимонка это лимонка. Ну! Тебе виднее. Вот именно. Новицкий смотрелся в чертеж. Действительно, простенькая хреновина, согласился он. Конструкции и впрямь проще некуда. Стальной стакан со скобой сбоку, в который вставляется предохранительный рычаг гранаты. Наворачивается на ствол на двух-трех сваренных между собой болтах. Такие штуки получили широкое распространение среди ополченцев на Донбассе. Летит далеко, за сто метров, и довольно точно. Тут главное приноровиться. Ствол только укоротить и нарезать. Понятно. Работы тут максимум на час. Еще хотел подствольник в отдельный ствол переделать. Просто присобачив к трубе с прикладом. И пусть один гранатометчик лупит из него. Тоже рабочий вариант, согласился майор. Если такой стрелок наберется достаточно опыта, то может класть гранаты со снайперской точностью. Вот и я о том же подумал. Ладно, это еще на полчаса работы. Но ты лучше приходи через три. «Спасибо». «Спасибо, не булькает». «Будет и булькающее спасибо. В Кабуле специально купил». «Вот это другое дело. А то местное пойло – кишмишевка. Я тебе скажу, полное дерьмо. Одно у нее достоинство – дешевое. Но башка на утро такая, что хоть сам себе ее отрезай. Это я молчу о послевкусии. Словно на баранем дерьме настаивают». «Естественно», – посмеялся киборгин. «Они ведь, когда гонят эту бурду...» Ни голову, ни хвост не отсекают. То ли не знают технологии до конца. Мусульмане, что с них взять? То ли им просто наплевать. Не сами же пьют. Им нельзя. Вера не позволяет. А неверным сбагривают. Так зачем лишний продукт выливать? Вот оно что. Вы эту пакость через фильтры от противогазов прогоните. Этот метод я и без тебя знаю. И правда, надо фильтровать в следующий раз. Ладно, заходи часика через три. Будет тебе метатель, даже два. Только как ты -то винтовочно оформлять собираешься? Да никак. Много места не занимает, так что его никто и не заметит. А я лишний раз показывать не стану. Партизан-анархисты, лейтенант, вы меня еще хаоситом назовите. Ха-ха! Или уже хаосит!